«Рождённые ночью». Моё воображение влюблено в людей, которые умеют быстро и ловко ходить в темноте. Их движения прекрасно выверены. Подобно святым, они добиваются во всём максимального эффекта. Другими словами, они знают, что делают. Как знает это, «Рождённый ночью морской прилив». Их труд подобен работе шпионов проворачивающих в темноте свои дела. Но вот дело сделано, рампа вспыхивает, спектакль продолжается, и мы видим актеров уже не в гостиных элегантных викторианских особняков, а на улицах бедного лондонского района. Не будь я писателем, я бы, пожалуй, пошел в рабочие сцены, бродил бы в темноте, как шпион-чародей, и уносил прочь мебель, диван, стол, пианино, а к возвращению света водружал бы на их место улицы Лондона».